Таракан. Палата. Обход. Бабулька. Лежит, сияет. Ко мне лапушка-тараканчик заполз. Маленький такой, прималенький таракашечка. Все ползал, ползал. Я вот его, доктор, в спичечную коробочку положила, спрятала. Вот он в платочке завязан. Сейчас, сейчас. Подождите, бабушка, подождите, к вам еще один доктор придет, ему покажете. Опасения не обидеть бы. На следующий день... Лапушка ты мой, доктор, вот спасибо тебе. Такого доктора мне прислал, он такой добрый, все внимательно выслушал, посмотрел, поговорил со мной. Ну, бабушка, теперь к тебе этот доктор будет часто ходить. Обман, как ни грустно, больше не проходил. Запись, которую не могу не повторить. Паранояльный синдром малого размаха.